18. Грех праздности 1. Человеку, так же как и животному, нужно упражнять свои силы. Силы эти, естественно, направляются на приготовление предметов, нужных для удовлетворения потребностей. После направленного на это труда человеку, как и всякому животному, нужен отдых. 2. И в бессознательном состоянии человек, так же как и животное, приготовляя для себя предметы, нужные для жизни, чередует труд с отдыхом и в этом естественном отдыхе находит благо. 3. Но пробудившись к разумному сознанию, человек, разделяет труд от отдыха и находя отдых более приятным, чем труд, старается уменьшить труд и продлить отдых. заставляя силой или хитростью других людей служить своим потребностям. В этом состоит грех праздности. 4. Когда человек, пользуясь трудами других людей, отдыхает тогда, когда он еще мог бы трудиться, он совершает прирожденный грех праздности. 5. Когда же человек родился и живет в таком положении, что он пользуется трудами других людей, не будучи поставлен в необходимость трудиться самому, и он поддерживает такой порядок вещей, не трудясь, пользуясь трудами других, то такой человек совершает наследственный грех праздности. 6. Когда же человек, родясь и живя в среде людей, привыкших без труда пользоваться трудом других людей, сам придумывает средства еще освободить себя от трудов, которые он прежде сам исполнял, и накладывает эти труды на других, когда человек сам, чистивший себе одежду, заставляет это делать другого, или сам, писавший письма, или делавший свои счеты, или сам, ходивший по своим делам, заставляет это делать других, а сам употребляет свободное время на отдых или забаву, то такой человек совершает личный грех праздности. 7. То, что каждый человек не может сделать все для себя сам, а часто разделение труда совершенствует и облегчает труд, не может служить оправданием освобождения себя от труда вообще или от тяжелого труда, заменив его легким. Всякое произведение труда, которым человек пользуется – требует от него соответствующего труда, а не облегчения своего труда или совершенного освобождения от него. 8. Грех праздности, как прирожденный, так и наследственный или личный, состоит в том, что, прекращая свой труд и пользуясь трудом других, человек делает противное тому, на что он предназначен, так как истинное благо Приобретается только деятельность служения. 9. Кроме того, человек, поступающий так, не достигает и того, к чему стремится, так как наслаждение от отдыха получает только после труда. И чем меньше труд, тем меньше наслаждение отдыха.